Судовладелец Себастьян Мартинес. Бойко, — написал он Гойе, — мы с вами, ваше превосходительство, оба понесли большую утрату. Ее светлость была настоящая, знатная дама, дама, не имевшая себя равных, последний цветок старой Испании. При этом он соболезнующе смотрел на Гою. — Какая жалость, — писал он далее, — что наследство ее светлости распылено и рассеяно по свету. Многие картины попросту пропали в том числе и таинственная нога, и Венера, кисти вашего превосходительства, как это неприскорбно исчезло без следа. Есть предложение. Нельзя ли благоговейному, почитателю щедрому знатоку искусства получить хотя бы копию? Говоря прочел, лицо его омрачилось. Не надо, не надо, считайте, что я ничего не говорил, поспешил сказать сеньор Мартинес и разорвал написанное. с участием И любопытством оглядывал он голые стены мастерской, при этом взгляд его то и дело возвращался к лариум. Не вытерпев, он осведомился, над чем господин первый живописец работал все это время. После минутного колебания Гори улыбнулся и удостоил его ответом «Мне очень лестно, что такой щедрый и следующий коллекционер интересуется моим искусством». Он достал из ларя несколько листов. Сперва из ослиного цикла, затем афорты из жизни мах. Увидев, с каким пониманием, интересом и волнением сеньор Мартинес рассматривает афорты, Франциско решился и показал ему вознесение каэтаны. Сеньор Мартинес засыпел, захихикал, залился краской «Это я хочу приобрести!» — воскликнул он. — Все, все, что лежит в ларе, я хочу приобрести. Продайте мне ларь со всем его содержимым. Он захлебывался, заикался, лихорадочно писал, терял терпение, опять принимался говорить. — Вы видели мое собрание, Дон Франциско? — говорил и писал он. — И вы должны признать, что вашему великому произведению место в Кааса Мартинес. Плюс ультра! Было девизом Мартинесов, плюс ультра-девизы вашего искусства, дон Франциско. Вы поднялись выше самому Мурильо. Ваше превосходительство продайте мне, ладь Вам не найти покупателя достойнее и почитателя горячей меня. Я назвал эти форты капричес, — сказал Франциско. Превосходное наименование, — восторженно подхватил сеньор Мартинес. — Фантазии господина первого живописца великолепно. «Босх, брейгели, колло, слитые воедино, и все на испанский лад, а значит, не обузданнее, грандиознее». «Но что, собственно, вы собираетесь покупать?» Ласково спросил Гоя. «Вы пока что видели всего несколько листов, а в ларе в пять-шесть раз больше, нет, в десять раз». «Покупаю все», — твердил сеньор Мартинес. «Доски, листы и в придачу самые ларь». Предложение вполне деловое. Назначьте цену ваше превосходительство. Я согласен на любую. Если речь идет о ваших бесподобнейших творениях, я не скуп. Никто на свете, кроме этих старых, бедных, глаз не должен видеть это чудо. И ответил Гоя, — Ладно, если напечатать, я решу свои капричи — Один из самых первых оттисков я вам отправлю. Только самый первый, Боже! — заклинал он, — умоляю выслать также доски. Гойя вытолкал не без усилий надоедливого гостя прочей скинтой. В ту весну пришли тревожные вести об участи Дона Гаспара Хавильянаса. Инфант Мануэль перестал чинить препятствия инквизиции. И Дона Гаспара, пожилого человека, взяли однажды ночью в его поместье, близ Хихона, прямо с постели. Лезть долгий путь до Барселоны, еретикавили пешком, связанного на показ всем. Затем переправили на остров Мальорку и заточили в темную монастырскую келью. Ему не давали книг и бумаги, а также запретили общение с внешним миром. пробил «Час», — сказал Гои и Агустину. «Надо окончательно подготовить капличес. Ты раздобудешь бумагу, и мы вместе отпечатаем их. Пожалуй, трехсот оттисков для начала будет достаточно».